Издательство Эксмо. Макс Гаврилов. Всегда подавать холодным. Читает Дмитрий Стрелков. Пролог. «Мой дед был удивительным человеком. Он родился под грохот союзнических пушек, недалеко от отчаянно сражающегося Севастополя. Родился за два дня до гибели своего отца, капитана второго ранга из вольского Шел 1855 год. Год мужества и унижения русской армии. Год смертельных для самолюбия императора Николая ударов, от которых он так и не смог оправиться. одет выжил, несмотря на голод военных лагерей, по которым скиталась за мужем моя прабабка, антисанитарию обозных кибиток, невыносимую удушливую жару и запах гниющих ран, исходивший от расположенных повсюду полевых госпиталей. Они с матерью вернулись в Петербург, и воспитанием моего деда занялся его дед. Это был 70-летний действительный статский советник, его сиятельство, граф Андрей Васильевич Извольский. Живых свидетелей, способных хоть что-то рассказать об этом человеке, естественно, не осталось. Но в нашей семье сохранились кое-какие намертво впечатавшиеся в мою голову легенды. Всю свою жизнь мой далекий предок занимался сыском. Его служба началась еще до войны с Наполеоном, и, по слухам, передававшимся из поколения в поколение, он имел отношение к самым знаковым и запутанным делам того времени. К несчастью, характер графа Андрея на склоне лет стал властным и жестким. А поскольку он был одержим идеей уголовного сыска в империи, то всегда мечтал видеть сына служащим Фемиды. Когда же молодой Извольский выбрал военную службу на флоте, а не гражданскую профессию юриста, старый граф окончательно перестал с ним общаться. Он сделался замкнутым и раздражительным, как все деятельные, но не ко времени состарившиеся люди, и вскоре вышел в отставку. А потом была Крымская война. Граф Андрей тяжело перенес гибель единственного сына в осажденном Севастополе. Но недавно родившийся ребенок добавил в жизнь статского советника свежую струю. Старый граф взял внука моего деда и невестку на попечение, нанял гувернера для мальчика и ревностно следил за его воспитанием. Павел рос в огромном особняке на Гороховой улице недалеко от дома, где спустя полвека будет жить Распутин. Мне, человеку конца 20-го столетия, это представляется поразительным. Детство моего деда прошло на набережной Екатерининского канала, где он с розовыми от мороза щечками гулял со старым графом. Вот они проходят мимо Казанского собора, и маленький Павлуша Извольский считает колонны, смешно тыча пальчиком в воздух. Вот они пересекают Невский». Городовой почтительно вытягивается во фронт а мальчик смотрит голубыми чистыми глазами на серое небо Петербурга. Их идиллия закончится, когда Павлу исполнится 19. Как и много лет назад, старый граф просчитался. Дед решил пойти по стопам своего отца и стать военным. И снова злоба, неприятие и разрыв. Дело дошло до того, что граф Андрей уехал жить в Швейцарию, но через год умер. Мама рассказывала, что никаких денег он после себя не оставил. То ли швейцарцы все разворовали, то ли обида его была так сильна, что он не захотел оставить внуку денег. Впрочем, Павлу остался графский титул, особняк на Гороховой улице и чувство вины перед своим дедом. Они больше никогда не увидятся. Поручик из Извольский отправится в полк, и смерть графа Андрея в далекой Швейцарии застанет его на Кавказе. Я часто гуляю вдоль канала Грибоедова, бывшего Екатерининского канала, и едва уловимые тени прошлого преследуют меня. Холодное мартовское утро, сани, в которых едет царь, после нескольких покушений его охраняют. Рядом верховой казачий разъезд. Вот они приближаются к мосту, вокруг много людей, они приветствуют царя. Взрыв. Оглушенный казак-возница сидит на грязном снегу. Вокруг крики, стоны раненых. Царь жив. Он медленно и как-то отстраненно бредет по тротуару. Его уговаривают уехать, но он медлит. Бредет неверными шагами вдоль парапета. Вот от толпы отделяется еще человек. Снова взрыв». Смерть императора потрясла всю Россию и совершенно непостижимым образом повернула жизнь нашей семьи. Моя бабка была назначена фрейлиной при новой императрице, а Павел Извольский, уже ротмистр лейб-гвардии Преображенского полка, адъютантом при дворе великого князя. Они обвенчаются спустя полгода. Будут очень счастливы в браке. Бабка родит шестерых детей Здесь, в Петербурге, появится на свет и самый младший из них, мой отец Василий Извольский. Дед участвовал в трех войнах, брал плевну, пережил крах русской армии в русско-японскую и окончил службу в штабе генерала Брусилова в 14 -м. Революцию он встретил, будучи генералом в отставке. Мама рассказывала, как во время жуткого голода 19-го года бывший генерал-лейтенант Кавалер Ордена Святого Владимира, Георгиевский кавалер, его сиятельство граф Павел Извольский, выменивал на хлеб и картошку драгоценности жены, бывшей фрейлины Ее Императорского Величества Марии Федоровны. Дед ненавидел новые порядки, но чего то с пониманием относился к революции. Никогда не думал об эмиграции. Даже в самые тяжелые годы бывший граф заявлял, Корабль, безусловно, тонет, но я не крыса, я член команды. Уж не знаю, как так вышло, но большевики его не тронули. Впрочем, дед оставался русским солдатом до самой смерти. Он добровольно отдал старый особняк под военный госпиталь, добившись лишь, чтобы ему с семьей оставили три комнаты, и до конца своей блистательной жизни читал лекции в артиллерийской академии РКК. Он умер от чехотки в 26-м, прожив длинную, наполненную событиями жизнь. В тот день шел дождь, и крупные капли скатывались по стеклу. Казалось, что плакал сам Петроград, как плакал в тот день по отцу и старший лейтенант Василий Извольский. У меня сохранились его довоенные фотокарточки. На одной из них — выпускники той самой академии, где преподавал дед. Отец смотрит на меня черно-белыми глазами, полными достоинства. Умное лицо, так выделяющее его из массы простодушных крестьянских лиц. Гены лейб-гвардии и былое величие сословия. По рассказам мамы, все двадцатые и половину тридцатых они скитались по гарнизонам. Первая дочь, моя сестра, умерла от полиомиелита в Туркестане. А потом был Халхингол и финская. Нападение Германии на СССР застало их в Ленинграде. Уж не знаю, гримаса ли это судьбы или божий замысел, но войны огромной страны прокатились по нашей семье и проредили ее с разницей в сотню лет. И вновь все повторилось. Я пришел в этот мир ровно в тот день, когда мой отец, гвардии майор Извольский, Был убит снайпером где-то под ржевом. Мне 76. Больше половины своей жизни я отгонял от себя прошлое. Я, потомок графского рода, столетиями служившего империи, стыдился. Стыдился того, чем должен был дорожить и гордиться. Как же я жалел об этом теперь. Я жалел, что так мало сумел спросить у матери. Как много я должен был спросить. Неделю назад ко мне приехал незнакомый человек. Он оказался сотрудником старейшего банка Швейцарии. С его приходом история моего дальнего предка, графа Андрея Извольского, получила новый, очень неожиданный поворот. В 1874 году, незадолго до смерти, Граф открыл в банке счет и положил на него все свои деньги. В тот же день он выкупил банковскую ячейку, в которой разместил некие ценности. По условиям договора оплата ячейки снималась с его счета. Я не знаю, что планировал мой предок, но то ли смерть пришла к нему неожиданно, то ли это был жест какой-то злой мести моему деду, но только о существовании счета и ячейки не знал никто. Шли годы и десятилетия, банк исправно снимал свои барыши, но теперь, спустя почти полтора столетия, деньги на счете закончились. Банк сделал международный запрос в Российское Министерство внутренних дел о ныне живых наследниках графа и получил ответ, что Извольский Николай Васильевич, то есть я, является единственным прямым родственником, а стало быть и наследником графа Андрея Извольского. Спустя два дня документы были заполнены, и пару часов назад все тот же сотрудник банка привез мне плотно запечатанную коробку. Я не решался открыть. Мне предстояло взять в руки доказательства существования Атлантиды, этого исчезнувшего удивительного мира аксельбантов и хрусталя, балов и плюмажей, титулов и золотых ливрей. Мне слышалось цоканье копыт по мостовой я чувствовал запахи, пороха и лошадиного пота, ладана и едкого дымка погасшей свечи. Пальцы осторожно надорвали плотную бумагу. Я освободил от упаковки большую шкатулку красного дерева. На крышке красовался графский герб. Я впервые видел свой родовой геральдический символ. Красно-черный щит с золотым орлом — увенчанной дубовыми листьями. Я осторожно откинул крышку. В маленьком бархатном чехле нашел серебряную монету. На аверсе был незнакомый мне профиль и надпись «Божьей милостью Константин I, император и самодержец Всероссийский». 1825. -й». На реверсе двуглавый «Орел империи». На дне шкатулки я нашел записки графа Андрея. В кожаном переплете дневник, состоящий из листов, испещренных каллиграфическим почерком действительного статского советника Андрея Васильевича Извольского. Так я и узнал эту интереснейшую историю ушедшего от нас навсегда мира.